Алло, это съемочная группа карнавала? Да. Кто говорит? Ястреб, Помреш. А, здравствуй, Помреш. Здравствуйте, кто это? Костенко это. Добрый день, полковничек. Мне сказали, что Торопова сегодня у вас снимается. Верно сказали. Чека не дремлет. Попроси ее позвонить мне. Не будет она вам звонить. Это почему же, Мишань?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 Живи себе, помрешь. Только Торопову попроси мне позвонить.